Глава 27 голодная настенька Наши соседи привезли немало современной стали. доспехи насти Леи во время штурма пострадали очень сильно и смысла восстанавливать их не было. Они были сделаны из древнего железа с небольшими добавками перочинных ножей, колец от ключей и прочей мелочи. старинному материалу это прочности добавила, но немного. Мы им сделали новую защиту. Теперь квазы красовались в броне из легированной стали. Два полных вороненных доспеха навевали ужас и оторопь. Наши умельцы выбрали классический фасон позднего средневековья со шлемом-ведром. Теперь по стабу разгуливали два темных рыцаря из фэнтези. В разные цвета доспех красить не стали, потому что в прошлый раз расцветочка впечатления не произвела, и в этот раз решили не заморачиваться. А еще наши квазы стали счастливы. Их ребенком была девочка. Она получила имя «Голодная Настенька». Я ее пол знал только потому, что разговаривал с ней и пытался уговорить не перерождаться. Какой пол может быть у ходячего скелета? Тут бы от страха в обморок не упасть. И они фигурально. Костный остов, плотно обтянутый кожей, пугал своим видом даже матерых вояк. Первое, что сделали мужики после того, как разделали споровый мешок Скреббера, это отволокли жемчужину ребенку Насте Лене. Сейчас с ней было все хорошо. Она отъелась. Однако я бы не сказал, что она выглядела толще других детей. Нормальный, не толстый и не худой ребенок. Как любой нормальный ребенок нашего Остаба, она мечтала стать космонавтом. Шучу. «Читай, квазом». Таким же сильным, уважаемым, могучим и полезным, как и ее родители. У Настеньки были голодные глаза. Блин, такой взгляд мурашки по коже. Жуть! Говорят, такое бывает у собак и кошек, когда их подбирают с улицы. Сколько их потом не корми, а они все равно просят еду. Слишком сильна и ужасна память о том голоде, через который они прошли. «Вот стоишь и ешь булку». А голодная Настенька мимо идет, остановится, никогда не просит, не говорит, просто станет и смотрит, а кусок в горло не лезет. Мы приспособились. Сразу отламываешь ее долю и отдаешь, а она молча забирает и идет по своим делам, жуя угощение. Всегда съедала с тарелки все до последней крошечки. Делилась едой, но совершенно не переносила, когда еду выкидывали. Пока она маленькая, это все можно списать на детские причуды и на то, что пришлось пережить. Не просто ей жизнь далась, и будем надеяться, что подрастет и забудет.